Глава 22 Агня оглянулась по сторонам, пытаясь найти нужную машину. Она ориентировалась на тот же автомобиль, который привез их с Жинжин -Жин в гостиницу. Но просчиталась. Как раз он отсутствовал. Поэтому пришлось выискать глазами Саню, что, в общем-то, не трудно. Он уже подходил к девушке. «Почему у тебя вид такой растерянный?» – удивился он. «Я думала, что тот же водитель меня повезет». «Э, нет, водитель, дорого». В прошлый раз и его, и машину нанимали, чтобы вас с жин, жин красиво с вокзала доставить. А сейчас на это нет ни времени, ни средств. Игорь ведь... Ну, ты знаешь. По Сане арест Игоря ударил чуть ли не сильнее всего. Нет, не в моральном плане. Просто работы для него прибавилась. Он не радовался, что вполне ожидаемо. Однако и расстраиваться не спешил. Видимо, ему пообещали достойное вознаграждение за труды. Когда Агния попросила помощи со встречи Вадима, Саня сам вызвался подвести ее. Ковалев не возражал. Он полностью сосредоточился на съемочном процессе и все остальное считал недостойными внимания мелочами. «А ты чего налегке?» Саня осмотрел девушку с головы до ног. «Я привык тебя с рюкзаком видеть». «Уточняю, ты привык меня с фотоаппаратом видеть, потому что я у вас фотографом работаю. А какой смысл мне тащить орудие производства на встречу моего друга?» «Мобильный и в карман помещается, а больше ничего мне не нужно». «Практично, эта девушка. Вопрос выживания». Они направились к машине, но были остановлены на полпути. Менеджера окликнули. «Саша, подожди». Агния голос узнала, но все равно предпочла обернуться и убедиться в своей догадке. «Точно, Руслан. Ему-то что надо». Тот факт, что актер был обвешен сумками, настораживал. «Что-то случилось? Саня, похоже, и сам не ожидал встречи». Я случился. Миша мне сказал, что ты вечером везёшь Агнию в аэропорт. Я вам компанию составлю, если не возражаешь. Мне сегодня улетать». Вот теперь Агния вспомнила, что сакуров и правда собрался возвращаться домой. Эпизоды с его участием отсняты, а в Москве ждут театральные роли. Так что тратить время на праздное пребывание здесь не имеет смысла. Еще сегодня днем он требовал, чтобы его подвезли к аэропорту. Чтобы его подвезли к аэропорту. Но все либо отказывались, либо отмалчивались. Поэтому Агния сильно удивилась, когда Саня предложил ей свои скромные услуги. Хотя чему удивляться-то, о причинах догадаться несложно. А вот Руслану Саня свои услуги не предлагал. Ни скромные, ни какие-либо еще. Сакуров не дурак, понимал, что просто так никто извозчиком работать не станет. Вот и дождался, пока они соберутся, чтобы напроситься в компанию. Кто же ему при таких обстоятельствах откажет? Агнию мучил лишь один вопрос где этот хитрюга умудрился спрятаться. Холл же прекрасно просматривается. Правду все-таки говорят. Если человек жаждет халявы, он добьется ее любыми способами. Саня обреченно повел своих спутников к машине, помог погрузить сумки Сокурова в багажник. Он сел за руль, а Агния на пассажирское кресло рядом с ним. Руслан без малейших намеков на смущение плюхнулся на заднее сиденье. «Мне еще в аэропорту придется подождать пару часов», сказал он. Но я решил пойти на эту жертву, дабы составить вам компанию. Несчастный. Фыркнула Агния, пристегиваясь. А то. Ты видела этот аэропорт? Даже нажраться толком негде. Не болтай. За все время здесь ты ни разу не нажирался. Слушай, а что за время вылета такое странное? Ты разве не в Москву летишь? Нет, в Киев. У меня там проект, о котором я неоднократно упоминал. как ты умудрилась забыть. Ну, тут причин как раз много. Одна из них – то обстоятельство – что Агния привыкла автоматически пропускать мимо ушей 50% изречений Сокурова. Человек он вообще неплохой, но уж если его понесет, сегодня им повезло, не несло. Руслан для приличия порассуждал о южных красотах Киева, после чего переключился на написание смсов. Саня вообще молчал с самого начала пути, да и Агния не стремилась общаться. На душе почему-то было тяжело, хотя все в итоге завершилось хорошо, они справились. Нет, недавние события здесь ни при чем, все дело в приезде Вадима. Он часть жизни, которую она гордо вознамерила забыть, а что в итоге только-только хлопнула дверью, как приходится разворачиваться. Лучше не думать о всякой ерунде, а любоваться видами города. Зрелище не то чтобы завораживающее, потому что Саня предпочитал в основном тихие улочки подальше от центра, но все равно симпатично. А почему мы по проспекту не поехали? Через некоторое время выдержал не выдержала Агния. «Там пробки», – вздохнул менеджер. «Это только кажется, что уже поздно. На самом деле еще самый час пик, я знаю». Договорить он не успел, – вклинился Руслан. «Твою мать, походу я очки забыл в номере». «Ты очки носишь?» – не поверила Агния. «Сейчас линзы, на работу тоже. Но очки у меня, как ни странно, тоже есть, веришь?» «Да ладно, что ты сразу в оборону? Я тебя в них просто не представляю». «И никто не представляет». Поэтому в общественных местах я в них не появляюсь. Это образу матча не соответствует. Тем не менее, бросать их в белорусской гостинице было бы нежелательно. «Ты уверен, что в номере их забыл?» – поинтересовался Саня. «Может, упаковал куда-то, где-то в сумке?» «Нет, я точно помню, где их оставил. Чёрт!» «Жалко. Может, здесь выйти пока еще не поздно?» «Не спеши выходить. Ты говоришь, что тебе несколько часов ждать самолет? Тогда я вас с Агнией завезу, смотаюсь обратно и привезу твои очки». Руслан оживился. Не отказался бы, но я их в номере забыл, а не на первом этаже. Ключ, понятное дело, уже сдал. Не проблема, зайду и заберу, не такое уж хитрое дело. Хитрое нет, занудное да. Агня подозревала, что для получения каких-то несчастных очков Сане придется кучу народа на уши поставить. Не потому, что он может украсть что-то ценное. Просто, как показывает опыт, в самый ответственный момент администрация любит покапризничать. А вот Саня ее мнение не разделял. Я быстро обернусь. «Что-то я сомневаюсь», – не удержалась девушка. «Нет, серьезно, я гостиницу очень хорошо знаю, хоть в сейф залезу, и меня никто не заметит». «Эй, только это шутка, учти, я по сейфам не лажу». «Уже учла», – фыркнула Агния. И снова мелькание фонарей за стеклом автомобиля. Дождь прекратился, и пятна света на темном фоне напоминали поляну одуванчиков. Для фотографа такие картины – милое дело, отвлекают отлично, но на сей раз они не помогали. После короткого разговора ноющее предчувствие только усилилось. Оно не желало оставлять огню в покое. Что-то Саня такое сказал, и хуже стало. Но что? Девушка раз за разом прокручивала в памяти его реплики. Да ничего особенного. И смысл, и интонация как раз такие, какие и должны быть. Он окажет очень ценную, можно сказать, дружескую услугу. Лишний раз съездит в гостиницу. Что здесь плохого? Вернется, возьмет очки и обратно в аэропорт. Нет, не так. Сперва войдет в номер, а потом возьмет очки. Видимо, для Сани это не представляло сложность. Он даже не планировал никому ничего объяснять. Павел сказал, что они еще не установили, как Игорю удалось вынести Зою из гостиницы. Ему кто-то помогал. Может быть, о возможности проникновения на служебную лестницу знал как раз не Игорь, а его неизвестный помощник. Продюсер не желал называть его имя. Он не стал бы выгораживать троих бандитов, которые попались вместе с ним. Им его геройство не нужно. А вот того, кто остался на свободе, покрывать как раз надо, ведь он способен помочь. Это не может быть Саня, попыталась успокоить себя Агния, чувствуя, как сердце начинает разгоняться. Бред. Какой из него преступник? Разве что похититель плюшевых мишек. Саня и Руслан совершенно не замечали перемены в ее состоянии. Оно и к лучшему, а то еще за сумасшедшую примут. Но... А вдруг он? Она снова заставила себя отвлечься, и это дало плоды. Тем более, что Саня наконец перестал кружить по городу и выехал на знакомые ей дороге Правда, спокойствие девушки было недолгим. Она действительно узнавала местность. Вот только к аэропорту она не имела никакого отношения. Высокие дома, большая стройка, гипермаркет – все это она видела, когда ехала на кладбище. А это – другой конец города. Теперь доказывать себе, что Саня просто такую неудачную дорогу выбрал, не имело смысла. Он бы не стал наматывать круги, зная, что ему еще в гостиницу возвращаться. Только никуда возвращаться он не собирался. Обещание было дано, чтобы Руслан остался в машине, ведь иначе появился бы свидетель того, что Агния уехала с Саней. Больше ведь никто не знает, впервые осознала девушка. Саня отозвал ее в сторону, когда предлагал свою помощь. Рядом не оказалось ни Ковалева, ни Женжин. Да, Руслан проходил мимо, но огня и предположить не могла, что он слушает. Саня, видимо, тоже, иначе подготовился бы лучше. Но куда он их везет? Раз его не очень беспокоит присутствие Сокурова, довольно сильного мужчины, значит, он планирует не банально задушить в лесу. Он везёт её куда-то, где, возможно, их уже ждут. «Саша, а ты давно знаешь Игоря?» Агня изо всех сил старалась, чтобы ее голос звучал ровно. «Ну да, не раз работали вместе». Саня нервно смахнул волосы со лба. Хотя необходимости в этом не было. Раньше они ему не мешали. «А что? Если ты про его арест, то я в шоке». «Я тоже. Такой приятный человек и вдруг торговля наркотиками. Не факт, что он виновен. Мне кажется, все еще может разрешиться мирно». «То есть как не факт? Я слышала, что его поймали с поличным». «Нет, его поймали на выходе из того же подъезда, где квартировали настоящие преступники», – терпеливо пояснил менеджер. «Скорее всего, он вообще не знал, чем они занимаются. Его подставили. Так ведь Зоя указала на него». «Зою, насколько я знаю, долго накачивали наркотиками. Вряд ли она после такого отличала реальность от вымысла». «Ловко. Если убрать Зою как свидетеля, то свидетелей и нет». Женжин не входила в подъезд, она осталась в машине. Единственный, кто видел, как кручивали Игоря, оказалась Агния, и он ее тоже видел. Если устранить еще и Агнию, останутся показания Зои, чье состояние оставляет желать лучшего, и Джин-жин, которая могла засвидетельствовать гораздо меньше, или Жен-жин тоже собираются убрать. В любом случае, Агния оказалась лишней. Саша, а ты уверен, что мы правильно едем? «Конечно. Не беспокойся. Я здешние дороги хорошо знаю. Это самый короткий путь к аэропорту». Если бы Агния не ездила на кладбище, она бы, может, и поверила. Вон, Руслан сидит и верит. Саня достаточно долго кружил по городу, чтобы они потеряли ориентир. Однако девушка не собиралась сдаваться. «Да в такой темноте заблудиться легко, а еще и туман. Давай я карту посмотрю». Она наклонилась вперед и открыла бардачок. Саня не успел ее остановить. В бардачке лежало как раз то, что ожидало увидеть огня – пистолет. В подсвеченном огнями фонарей полумраке салона черный металл странно поблескивал. Черный металл странно поблескивал. Как ртуть. Совсем не та вещь, которую возит с собой среднестатистический менеджер. Дальше счет пошел на секунды. Саня не собирался оправдываться и придумывать новые версии. Он потянулся к оружию, отсутствие ремня безопасности это позволяло. Агния не пыталась ему мешать, понимая, на чьей стороне перевес сил. Вместо этого девушка резко крутанула рулевое колесо. В ту сторону, где за символическим ограждением начинался скат довольно высокого холма. Саня нажал на тормоз, да только это не помогло. К этому моменту машина проломила ограждение и выехала на обочину. И шины заскользили по грязи, оставленной долгими дождями. Падение было неминуемым. Автомобиль накренился, на мгновение замер, И мир завертелся. Все происходило настолько быстро, что Агния даже не понимала, где верх, где низ, ее взгляд не успевал фокусироваться. Девушка судорожно вцепилась в ремень безопасности, надеясь, что он выдержит. Почему-то мысли ее устремились к Даниилу. Он, должно быть, чувствовал то же самое в момент аварии, сломавший ему жизнь. Хотя нет, в том случае все произошло быстрее, он и сообразить-то не успел. «Неужели и со мной так будет?» – мелькнуло в голове у Агнии. Неужели я приду в себя в больнице, парализованная? Уж лучше вообще не выжить. Она слышала выстрел и крик, но мужской. Да и боли не чувствовала. Значит, поле задела не ее. Падение автомобиля длилось от силы полминуты. Но у Агнии сложилось впечатление, что прошла целая вечность. Когда все наконец прекратилось, девушке даже показалось, что она потеряла сознание. Нет, мозг работал, и тело тоже. Нос разбит, на руке ссадина, однако это такие мелочи по сравнению с тем, что могло произойти. И с тем, что произошло с ее попутчиками. Осмотревшись, Агния поняла, что она единственная осталась в сознании, ведь мужчины не были пристегнуты. Руслана прижала продавленной крышей, а Саня, перед ним все лобовое стекло стало красным. Но это еще ничего, гораздо более серьезную угрозу представляло пулевое ранение в его живот. Скорее всего, он сумел таки достать пистолет, Однако во время падения машины с Косогора случайно нажал на курок, не думая о том, куда направлен ствол. Но он жив, пока. Однако, если срочно не выбраться, судьба еще возьмет реванш, потому что машина повреждена серьезно. Дрожащими руками Агния отстегнула ремень, предчувствуя, что на груди точно останется диагональный синяк. «Руслан! Руслан, ты меня слышишь?» На голос он не реагировал зато среагировал на бутылку питьевой воды, вылетую ему на голову. Мужчина застонал и открыл глаза. В одном из них лопнули сразу несколько сосудов, и теперь он представлял собой не очень приятное зрелище. «Агния, что произошло? Этот придурок выстрелил или мне показалось?» «Выстрелил, но это ерунда, ему же и досталось». «Надо выбираться, потому что я не уверена, что машина не загорится». «Я бы и рад. Путь подскажи. Обе задние двери были искорежены». Открыть их не представлялось возможным. Придется импровизировать. «Подожди меня, я сейчас». Агния через свою дверь покинула машину, перебежала к багажнику и камнем разбила остаток заднего стекла, после чего протянула Руслану руку. «Я уже думал, что ты этим булыжником меня попытаешься добить», – проворчал он. «Дьявол. Что такое? Похоже, нога сломана. Ты не бойся, выберусь». Агнии почти не пришлось помогать ему, он и правда выбрался сам. Это достижение девушка оценила уже после того, как увидела, что перелом и правда есть, причем открытый. «У тебя кровь сильно идет», – прошептала она. «Надо перетянуть чем-то ногу. ничем то ажгутом. И не сейчас. Сможешь вытащить дебила этого, машина все еще может взорваться. Помогать Сане Агне совершенно не хотелось, но надо, потому что брать на свою совесть ответственность за его смерть еще хуже. Больше всего девушка боялась, что он очнется. Тогда ей самой придется спасаться». Вряд ли он будет в хорошем настроении, его и рана на животе не остановит. Поэтому первым делом Агния отбросила в сторону пистолет, а уж потом начала вытаскивать мужчину. «Хорошо, что Руслан был с нами», – подумала она. «Иначе пришлось бы доказывать, что это не я в него стреляла». Саня оказался гораздо тяжелее, чем казалось. Да и Агния после аварии пребывала не в лучшем состоянии для поднятия грузов. Руслан порывался ей помочь, однако быстро сообразил, что это невозможно, и сосредоточился на том, чтобы самостоятельно отползти от машины. Агния вернулась к нему уже с аптечкой. «Ты как?» – тихо спросила она. «Я… я уже понял, что сниматься в ближайший месяц мне не придется. Вызывай скорую, потом займешься мной». Агния как раз набрала номер и нажала кнопку вызова, когда машина взорвалась.